Третье. Биографам Акуджавы, а их уже немало и будет больше, предстоит решать непростые задачи. Сын врагов народа, вынужденный на протяжении первых десяти лет сознательной жизни многое скрывать, почти всегда недоговаривать, привыкший крайне осторожно отвечать на вопросы, он придерживался этой стратегии после. О том, почему... Ответы Куджава на вопросы интервьюеров традиционно скупы. А автобиографические повествования предлагают читателю скорее личную мифологию, нежели реальные приключения автора. Сам рассказчик все объяснил в «Девушке моей мечты», но, как всегда, не напрямую, а аллегорически. Когда человек не хочет говорить лишнее, он говорит медленно, долго, он думает, понимаешь, Она мне боится сказать лишнее, — спросил я. Не тебе, не ты беги на цвали. Там тебя не было. Там другие спрашивали. За чаем, почему понимаешь? А Куджава всю жизнь отвечал как человек, которого другие спрашивали. И они спрашивали при трудоустройстве, при вызовах в госбезопасность, а их было много, послали его пристально при публикации стихов, при знакомстве с коллегами по школе и газете. Всем своим обликом и поведением в относительно благополучные 70-е и 80-е, когда по собственному его выражению все встало на свои места, амбиции уже не та, он продолжал наглядно демонстрировать на личном примере, что происходит с человеком, слишком долго вынужденным отвечать на вопросы других. Прочему у его скрытности есть и другие причины. Всякий романтический поэт, а он оставался романтическим поэтом до последнего, сколько бы не иронизированным собой, выстраивает авторский миф. И потому доверять автобиографическим свидетельствам Куджавы трудно. В разные годы он излагал разные версии, строго дозировал откровенность, легко импровизировал на темы собственной биографии. Оно и не мудрено. По количеству интервью, расспросов и встреч с аудиторией он в советские времена явно лидировал, а отказываться от встреч и избегал по причине врожденной деликатности. Наконец, вокруг Акуджавы, как вокруг любого крупного писателя, ломаются копья, с него идет борьба, и биографы его зачастую относят друг другу ревниво. Никакого парадокса тут нет сколько бы автор не призывал возьмемся за руки друзья каждому кажется что призыв обращен лично к нему а остальные понимают его неправильно не бывает лирики адресованные толпом акуджаву каждый ощущал лично своим интимно близким это первый признак настоящего поэта немудрено что собственная версия его судьбы и мировоззрения каждому кажется Единственно верный. В 1976 году на экраны вышел фильм Динары Осановой «Ключ без права передачи» школьная драма, где Акуджавы снялся в сцене поэтического праздника на Мойке. Там перед последней пушкинской квартирой он читает стихотворение «Счастливчик Пушкин». «Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно». Гудит мельничное колесо, боль угасла, баба щурится из избы, в небе жаворонки, только десять минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро, он губастый учен, как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете, деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливы и тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, Желая при этом потрепаться томосем с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, И даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки, Ему было за что умирать у черной речки. В этом стихотворении видели то полемику с трагическим представлением о поэте, чьи отдельные неудачи среди сплошных удач компенсированы радостью творчества, то пародийную вариацию на тему штампов пушкинской биографии, то гротеск, ничего себе счастливчик с жандармами, личным надзором государя и мучительной гибелью, Но никто еще, кажется, не обращал внимания на то, что это сочинение является бою-горькое сетывание на собственную поэтическую судьбу. Слово «зависть» не вяжется с характером и обликом Акуджавы, но здесь он, кажется, явно сравнивает участь Пушкина с тем, что выпало русским поэтом сто с лишним лет спустя. «Счастливчик». Везунчик, говорим мы о том, кому завидуем, о том, чьи радости даже горести гармоничны, и потом становится стимулом для искусства, переплавляются в него. Поэтическая судьба Пушкина в самом деле идеальна, а Куджаве ее современникам досталась совсем другое. Ниже будем говорить о поэтике умолчания, как главном приеме Акуджавы. Это подцензурная скупость». Вечная оглядка заставляют и здесь опустить второй член сравнения, загнать его в подтекст, хотя после каждой строфы отчетливо слышится: а мы-то от счастье Жандармы во времена Пушкина действительно были вежливы и тихи, и выполнение жандармского долга не мешало им понимать, с кем они имеют дело. Николай Первый действительно время от времени давал поэту аудиенцию и прислушивался к нему, и даже. Убит он был красивым мужчиной, то есть сама его смерть была обставлена романтически, став красивым завершением красивого пути. И главное ему было за что умирать. Понятие чести было живо и для него, и для современников. За что умирать нам в мире безнадежно скомпрометированных понятий, солгавших обещаний, извращенных ценностей? Осталось ли что-то, за что не жаль умереть? Или поэт унижен решительно во всем, в том числе и в противостоянии власти, которая из красивой почти галантной дуэли равных противников, как бывало в пушкинские времена, выродилась в бесплодную борьбу с тупым монстром? В семидесятые годы времена психушек Обысков уже ничем не замаскированного жандармского хамства литературу управляли люди некрасивые. Это выглядело особенно унизительно. Если вспомнить судьбу Акуджавы и сравнить ее с канонической биографией романтического поэта, нам откроется истинно трагическое зрелище. Мало кого преследовали неудачи столь унизительные, неэстетичные, непоэтические. Он был сыном партийных работников, фанатично преданных своему делу и уделявших сыну весьма мало времени. У него, купушкина у Пушкина, была любимая нянька из русских крестьянок, но мать выгнала ее после того, как она сводила Маленького, была еще не разрушенный тогда храм Христа Спасителя. После ареста отца Куджава жил у бабушки в Москве. Весь его арбатский миф именно эти три года, с тех пор на арбате, он не жил никогда а после ареста матери с 1940 года у тбилисской тетки Сильвии. В 1942 году восемнадцатилетним летним добровольцем отправился на войну, полной мерой хлебнув советской армейской неразберихе первых военных лет. Ему досталась муштра, почти не досталось фронтовой солидарности и свободы, того немногого, о чем ветераны с тоской вспоминают и поныне. Война повернулась к нему самой безрадостной абсурдной страной. Но и в тени многие свои дни на передовой он успел получить такое же абсурдное ранение в ногу от самолета-разведчика, лениво пострелившего в минометчиков в своей рамы. После этого он полежал в госпитале, еще два года таскался по переформированиям, переходя из команды в команду, так не доехал до фронта. С 1945 года он учился в Тбилисском университете, где нашел вторую семью в кружке единомышленников соломенная лампа, но члены этого кружка были арестованы и отправлены в лагеря. А самому Акуджаве пришлось срочно уехать в Москву и три месяца переждать волну репрессий. В 1950 году он попросился по распределению в Среднюю Россию, по которой не переставал тосковать в Грузии, и попал в деревню Шамардино, где жестоко бедствовал без своего хозяйства, ютя с молодой женой в продуваемой всеми ветрами керии монастыря. С 1953 года он перебрался в Калугу, где некоторое время преподавал в школе рабочей молодежи, тяготясь одиночеством среди коллег, не находя собеседника. Все это время на нем тяготел и клеймо «Сын врага народа». С 1954 по 1962 год Акуджаву работал в газетах, сначала в Калужских, потом в Московской, испытав все прелести журналистской поденщины, сочиняя в номер датские стихи и регулярно подвергаясь проработкам за невиннейшие по оттепельным временам статьи. В провинции гнет ощущался явственнее, чем столица. В 1954 году вернулась из ссылки его мать. Она была реабилитирована, привлечена к работе в комиссии партийного контроля и получила двухкомнатную квартиру в Москве. Акуджава смог к ней перебраться и устроился на работу сначала в издательство «Молодая гвардия», потом в литературную газету. В 1964 году он развелся с своей первой женой Галиной Смарьяниновой, а ровно год спустя, в день их развода, она умерла от сердечной недостаточности. Ей было всего 39 лет. Эта смерть навеки отяготела над совестью, Акуджавы, омрачив ему радость нового супружества, С 1962 года он почти постоянно жил в Ленинграде, молодой красавице Ольге Арцимович, на которой женился вскоре после развода. Одновременно с полулегальной всероссийской славой, которую принесли Акуджаве в начале 50-х его песни, началась травля в прессе, не прекращавшаяся в разных формах до самой смерти поэта. Волна откровенно пасквильных статей поднялась в 1961 году после публикации «Воимонахи» та русские страницы военной автобиографической повести «Будь здоров, школяр!». Акуджаву щедро обвешали ярлыками в полном соответствии с его песенкой про дураков. На этот раз сын врага народа попал в пацифисты и абстрактные гуманисты. После нескольких унизительных проработок Акуджаву исключила из партии первично писательской организации, но Пресненский райком ограничился строгим выговором, опасаясь международной огласки. Собственную квартиру он получил в 42 года, относительно материальную обеспеченность и того позже. Его диск «Миньон» с четырьмя песнями был издан в СССР уже после того, как диски «Гиганты», песенные сборники вышли в Париже и Варшаве. После перехода на прозу каждый его новый роман встречался критическими залпами, преимущественно с почвенной стороны, но едномышленники, горячие поклонники его песен и стихов, демонстрировали при чтении его прозы удивительную эстетическую глухоту. История его последней травли в 1993-1994 годах излагалась выше. В 1991 году в Америке он перенес тяжелую операцию на сердце, деньги на которые пришлось собирать по копейке. С начала 90-х он страдал помимо сердечной недостаточности, эмфизомы легких, но по-прежнему много ездил по миру. Сердечные встречи с друзьями служили отдушиной на фоне безрадостной постсоветской реальности. А Куджава умер в парижском госпитале, где никто ни слова не понимал по-русски. Всякая радость в его жизни как нарочно была отравлена, скомпрометирована, замарана. На каждую удачу находилась свина на хвалу клевета. Иудов безоблачного счастья не было вовсе. Всенародно знаменитый и любимый, он вечно тяготился двусмысленностью официального полупризнания, а, даже в до относительно весьма хрупкого благополучия в середине восьмидесятых немедленно оказался на острие политической и литературной борьбы. Успел даже поучаствовать в драке с новыми погромщиками в 1990 году. Дело не только в трагизме его судьбы, как уже было сказано, Случались в русской литературе биографии куда трагичнее. Дело в роковом несоответствии биографии и темперамента. В грубой, рогожной реальности, обрушивавшихся на него бед. Самые романтические советских поэтов. С удивительным постоянством сталкивался с нелепыми и унизительными несчастьями. Солдат-доброволец не доезжал до фронта. аутопист. утопист вступивший в партию на волне реабилитанса и связанных с ним надежд, немедленно убеждался в иллюзорности любых благотворных перемен. Он и в 1985 году умудрился обольститься, поверить, и поплатился за это глубоким разочарованием и общественным астракизмом. Словно сама реальность, ход вещей, а верующие сказали бы «сам Бог», Изрядно потрудились над тем, чтобы выработались уникальный куджавский голос, его терпкая интонации, сочетание ангельского сладкозвучия с горькой усмешкой, приземленной лексикой. Долго пришлось работать над этим сплавом, иначе Акуджава так и остался бы хорошим советским поэтом, каких много было в его поколении. Ему удалось из хороших прорваться в великие, но... О цене этого превращения читатели могут только догадываться. С неизменной самоиронией, на этот раз весьма злой, он поведал об этом опыте в песенке о нестоявшихся надеждах, написанной для мюзикла «Соломенная шляпка». Общеизвестно, что откровение всего саморазблачаешься не в интимной лирике, а в полупроходных сочинениях, написанных на заказ. Один корнет задумал славу в один присез добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот когда от нетерпения уже кружилась голова, ни то с небес, ни не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли мой корнет, очаровательный корнет, все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Тогда Корнет решил жениться и взять в приданое миллион, нашел в провинции невесту, и под помчался он. И вот когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. «Видите ли, мой Корнет, очаровательный Корнет, все дело в том, что за невестой приданого в помине нет». Тогда корнет бежать решился из подвинца Какой скандал! На остановку у дилижанцев он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет, все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Эта песня никак не связана с фабулой выдавили а Куджава сочинял ее для себя и о себе. Одна из самых известных его песен написана о том же несоответствии. Он переделать мир хотел, чтобы был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Сравните с признанием из похождения секретного баптиста. В детстве Андрей Шамин мечтал умереть на баррикаде или, в крайнем случае, стать бесстрашным разведчиком. Но к тому времени баррикад что-то не было, а в разведчики не приглашали. Так что пришло страдать не героически. Правда, в отличие от своего солдата, Акуджава не просто так шагнул в огонь, он успел о себе рассказать. Один из важных лейтмотивов его лирики — неприязнь бумажного солдата к некоторая априорная подозрительность к нему. Живет солдатик оловянный предвестником больших разлук, и автоматик оловянный боится выпустить из рук. Этот солдатик, который прицеливается в леического героя в ответ на любой, даже самый доброжелательный вопрос, тебе не больно, тебе не страшно, не просто антипод Акуджавы, но и вариант судьбы, наследственное проклятие. Именно такими оловянными солдатиками были коммунары, комиссары в пыльных шлемах. Этой породы были комсомольские богини в синих маечках, футболочках. Так и прошла его жизнь между бумажным и оловянным солдатиками. Он слишком хорошо понимал беспомощность первого и беспощадность второго. Казалось бы, дихотомия легко снимается и даже по любимому выражению самого Акуджава упраздняется – Не будь ты солдатиком, и все тут, ну куда убежишь с этого фронта, если военные метафоры преследовали Акуджаву, о чем бы он ни говорил. Сапоги, ну куда от них денешься? Или, как в одном из последних стихотворений, «все маршалы, все едовые и общая участь на всех».